Глава 19. Бегство. Первое, что увидел господин Крабс, вернувшись в гостиницу, была телеграмма, полученная от Спруца. Со слями кончайте, 2 миллиона получите в банке. Об исполнении телеграфируйте Спруц. Прочитав телеграмму, Крабс тут же позвонил по телефону Мигги и Джулио и вызвал их к себе. Вот что ребятушке сказал он, как только Мигга и Джулио приехали. Теперь надо действовать без промедления.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 потому что он был сшит из ткани, выпущенной Спруцовской мануфактурой. Все положительные герои, то есть все хорошие, богатые, состоятельные или так называемые респектабельные горотышки в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные Спруцовской фабрикой и пили чай со Спруцовским сахаром. В этом и заключался секрет их преуспевания. Ткани носились долго, А сахару, в виду будто бы его необычайной сладости, требовалось немного, что способствовало сбережению денег и накоплению богатств. А все скверные окротышки в этих рассказах покупали ткани каких-нибудь других фабрик и пили чай с другим сахаром. Надчего их преследовали неудачи. Они постоянно болели и никак не могли выбиться из нищеты. Помимо подобного рода художественных рассказов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 Первое, что в нём бросалось в глаза, было удлинённое, как бы вытянутое вперёд лицо с гибким подвижным носиком, узеньким ртом и коротенькой верхней губой, из-под которой выглядывали два остреньких, ослепительно белых зуба. Увидав крапца, с которым давно был знаком, господин Гризль расплылся в улыбке, отчего оба зуба ещё больше вылезли из-под верхней губы и упёрлись в коротенький подбородок. Что-нибудь спешное,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 надо только посеять некоторое сомнение. Понимаю, ответил Гризель. Достаточно небольшого сомнения, чтобы все бросились продавать акции. Не пройдёт и двух дней, как они вместо Фертинга будут продаваться по пятачку. Должно быть, господин Спруц хочет скупить эти акции по дешёвке, с тем, чтобы продать, когда они снова повысятся в цене. Господин Спруц ничего не говорил мне о своих планах, холодно сказал Крапс. Наше дело, чтобы в завтрашней газете появилась эта статья. Остальное нас не касается. Понимаю, закивал головой господин Гризель. И ещё одно, сказал Крапс. Никто об этой статье не должен заранее знать. Понимаю, я сам лично займусь этим делом, ответил Гризель. Как только Крапс отчувствовал за дверью, господин Гризель взял свою авторучку, положил перед собой чистый листок бумаги.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 а потом ездил в банк за деньгами. Мига и Джулио занимались своими делами. Сначала они съездили на вокзал и купили два железнодорожных билета до Санта-Марико на завтрашний день. На обратном пути они заехали в универмаг, где приобрели достаточно вместительный чемодан, изготовленный из пулинепробиваемого фибролита. А когда ехали мимо кинотеатра, купили два билета на кинокартину, которая называлась Таинственный незнакомец.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 Благодарю вас, друзья, сказал Крабс. А теперь мы с вами должны быстро исчезнуть из города, тем более что по дороге нам предстоит обделать ещё одно очень выгодное дело. Какое дело? заинтересовались Мига и Жулио. Освобождение знаменитого миллионера Скуперфилда. А что с ним? Похищен шайкой разбойников, которая требует за его освобождение большой выкуп, объяснил Крабс. Мне случайно стало известно, где разбойники прячут господина Скуперфилда.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 До тех пор никто никогда не привязывал его к деревьям, к тому же таким бесс церемонным образом. Тряпка, которой коварный крабс заткнул ему рот, нестерпимо воняла бензином. От этой вони у Скуперфильда мутилось в голове. Бедняга чувствовал, что вот-вот грохнется в обморок и, наверное, грохнулся бы, если бы не был надёжно прикреплён к дереву. В конце концов, он всё же потерял сознание, а когда пришёл в себя, принялся дёргаться всем телом, стараясь разорвать путы. Все эти усилия привели лишь к тому, что верёвки, которыми он был связан, ещё глубже впились в его тело, что причиняло невыносимую боль. Растратив понапрасну силы и убедившись, что попытки освободиться ни к чему не ведут, Скуперфилд застыл на месте. От неподвижности руки и ноги и даже туловище у него одеревенили, сделались как будто не свои, то есть Скуперфилд не чувствовал, что они у него есть. Всё тело у него как бы исчезло, а вместе с тем исчезло и ощущение боли. Тёплый ласковый ветерок налетал порывами и шевелил на деревьях листочки. Скуперфильду казалось, что деревья приветливо машут ему сотнями своих крошечных зелёных ручек и что-то потихоньку шепчут на своём лесном языке. В траве пистрели розовые и нежно-голубые цветочки.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 ес освободит меня. И он стал мечтать, как вознаградить своего избавителя. Я ничего не пожалею, мысленно говорил он. Я ему дам 5 фертингов. Вот. Да, провалиться мне на этом самом месте, если не дам 5 фертингов. Хотя, если сказать по правде, 5 фертингов многовато за это. Дам я ему лучше 3 фертинга или один. Пожалуй, и одного будет достаточно. Тут он неловко пошевелился, и верёвка с такой силой врезалась в его бок, что он чуть не взвыл от боли. Нет, нет, лучше дам 5 фертингов, сказал он. Для такого дела жалеть не надо, придётся на чём-нибудь другом сэкономить. Время шло, но никто не являлся, чтобы выручить из беды Скуперфилда. Поэтому он сказал: "Чёрт с ним, дам 10 фертингов. Только бы пришёл кто-нибудь, а то ведь так здесь и окочуриться можно". Прошло полчаса.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 Клоп, однако ж, не обратил на эти посулы внимания и куснул Скуперфильда вторично. 2 миллиона даю, закричал Скуперфилд. Клоп куснул его в третий раз. Ах ты зверушка чёртова, мысленно выругался Скуперфилд. Мало тебе 2 миллионов, дают 3, чтоб тебе провалиться на месте. Тут он почувствовал, что клоп на самом деле провалился ему за шиворот и принялся кусать спину. Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным насекомым, Скуперфилд пришёл в бешенство. Ну, погоди, дай мне освободиться, только пригрозил он. 5 млн даю за освобождение. Всё состояние отдаю, не нужны мне никакие деньги, провались они тут же на этом месте. И сейчас же, словно в ответ на его мольбы, в лесу послышались чьи-то шаги. Скуперфилд поднял голову и увидел вдали трёх каратышек. Один из них показался ему похожим на крапса. Однако Скуперфилд не успел как следует разглядеть его, потому что каратышка тут же скрылся за деревом. Двое других тем временем подошли к Скуперфилду. Читатель безусловно догадался, что эти двое были Мига и Жуlio. Остановившись в двух шагах от Скуперфилда, Мига и Жуlio внимательно оглядели его, после чего Мига спросил: "Господин Скуперфилд, ты, если не ошибаюсь?" М-м, <сходонин> необрадованно <messed up> замычал Скуперфилд и закивал головой. "В городе стало известно, что вы попали в руки разбойников, которые требуют за ваше освобождение большой выкуп".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 Ха, фу, Фявка, проф ла файа, Фявка, браса файа. Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь понимаю, воскликнул Миго. Должно быть, он говорит: "Тряпка проклятая", догадался Джулио, думая, что разговор идёт о тряпке, которая была у него во рту. Фа-фа, обрадованно закивал головой Скуперфилд. Фявка, бявка, фразафая, бявка, браф лазая. Фа, ту.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 Вы, как деловой каратышка, должны понимать, что нам нет никакого смысла выручать вас из беды бесплатно, верно? А, вевна, вевна подхватил Скуперфилд. Сколько же вы намеренный получить с меня? 3 миллиона, ответил Мига. Что, восклицал Скуперфилд, 3 миллиона чего? Ну, не 3 миллиона старых галош, конечно, а 3 миллиона фертингов. Опять 3 миллиона фертингов? Это фардёш пались я на этом месте. закричав Скуперфилд. "Стыдитесь, господин Скуперфилд. Какой же это грабёж? Мы ведь не пристаём к вам с ножом к горлу, у нас с вами обычный деловой разговор. Как говорится, мы вам, вы нам. Мы честные предприниматели, а не какие-нибудь разбойники". "Да, не фастбойники", проворчал Скуперфилд. "Может быть, вы и есть самые настоящие фастбойники. Откуда я знаю?" "Стыдно, стыдно, господин Скуперфилд. Зачем же вы нас оскорбляете?" Мы вот могли бы сказать, что вы разбойник. Честных каратышек в лесу не привязывают. Но «Ну ладно, проворчал Скуперфилд. Всё в одно, тфи, миллиона, слишком крупная сумма. Сколько же вы хотите заплатить нам, спросил Жуlio. Сколько? Ну, я мог бы дать вам Нет, я могу дать тфи фердинга. Что вы запил, Жуlio? Три фердинга? За кого же вы нас принимаете?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 Ну ладно, пусть будет 5 фестингов. 5 фестингов тоже хафовые деньги у ВФА у вас. Пойдём отсюда, сказал Мига со злостью. Он, видно, не хочет, чтобы мы его спасли. Мига и Жуlio решительно зашагали прочь. "Эй!" закричал Скуперфилд. "Что же вы так уходите? Даю 10 фестингов. Эй, стойте, 20 даю. Не хотите? Ну и шут с вами. Провались вы на месте. Меня кто-нибудь другой дешевле спасёт".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 Мига бросился догонять его, но тут же свалился, споткнувшись о торчавший из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что Скуперфилд скрылся вдали за деревьями. Ах ты, гадина, проворчал он со злостью. Увидев, что Жулио лежит без движения, Мига подозвал прятавшегося за деревом Крапса, и они вместе бросились к стоявшей вдали автомашине.